Глава 10 Злата. «Я внимательно изучала выражение лица Лорана. Мой вопрос явно застал его врасплох. Ну что поделаешь, рано или поздно, но это должно было произойти». «Я принадлежу к дворянскому роду. Граф, полное мое имя – Оках Лоран. Но им меня называли только на приемах. В остальное время я просто Лоран. Так что в этом тебе не соврал». «Наша семья является дальними родственниками главы клана Оборотней. У меня была сестра Алькхлорана, сокращенная Лара. Кроме нас двоих в семье детей больше нет. Мы должны были хранить наследие семьи». Но Лара была особой и чересчур романтичной. Любила читать дамские романы и мечтать о великой и единственной любви. Не знаю уж где и как, но она нашла ее. Николас полюбил нашу Лару, а она его... Все бы ничего, но Ник принадлежал к обнищавшему дворянскому роду, и мои родители были против этого союза. К тому же у них были планы выдать замуж Лару за нашего соседа Маркуса, обладавшего богатыми угодьями. Насколько я понимаю, брачный договор был составлен, еще когда они были детьми. Вот только Лара не слушала родителей, и все равно сбегала к Николасу на свидание. И вот однажды родители объявили, что дата свадьбы Лары с Маркусом – Уже назначена, и ее больше не пустят к Николасу. Тогда разразился жуткий скандал. Я в него не вмешивался и подробностей не слышал. Знаю лишь, что кричали и мать, и отец, и Лара. Потом она зашла ко мне и сообщила, что намерена ночью сбежать с Николасом и больше сюда не вернется. Я ее отговаривал, но она меня не слушала. Я принял решение не мешать ей. В конце концов, это ее жизнь. Но утро мою сестру... Нашли мертвы недалеко от дома Ника. Кто-то воткнул кинжал ей в сердце. Родители тут же обвинили во всем самого Ника. Мол, Лара пришла к нему и сообщила, что выходит замуж за Маркуса, а тот из ревности ее убил. О том, что сестра собиралась наоборот сбежать с Ником, знали только я и родители. Меня никто не слушал, а родители никому ничего не сказали. Они свято были уверены, что Ник виновен в смерти Лары. Ему удалось сбежать. Где он сейчас и жив ли еще, не знаю. Но я не смог оставаться в том доме больше. Если бы родители не препятствовали счастью Лары, она была бы жива. Не знаю, кто ее убил, но точно не Ник. Он ее слишком любил. Возможно, какой-то грабитель. Я до сих пор виню во всем родителей, что не послушали дочь и себя, что не смог ее остановить в ту ночь». К тому же, буквально через неделю после произошедшего, отец сообщил мне, что у Маркуса есть и довольно симпатичная сестра, всего на несколько лет младше меня. Я не стал ждать, чем это закончится. Собрал вещи и сбежал сюда, в надежде, если не попасть в школу, то найти себе какую-то работу при замке. Закончил свой рассказ Лоран. Я не нашлась, что ответить на это. Вся история была будто шита белыми нитками. Причин не верить Лорану у меня не было, Думан просто сам много не знал или не понимал, хотя в историю с разбойником верилось трудом. Девушку убили ударом кинжала в грудь, вряд ли бы она подпустила так близко к себе незнакомого мужчину. А если бы были следы борьбы или другие признаки насилия, то Лоран сказал бы, а так, убил ее кто-то, кого она знала и от кого не ожидала подлости. Так что зря Лоран так свято верил в невинность Николаса. «Мало ли, что ему сказала Лара, теперь уже и не узнаешь. Но Ларану я говорить об этом не буду. К тому же, зачем сбегать невиновному?» «Николаса поймали?» – уточнила я. «Нет, если бы поймали, то, скорее всего, казнили бы без суда. Родители послали по его следу наемников», – объяснил оборотень. «Так, может, его уже нашли, и он лежит где-нибудь во враге? Вряд ли у него есть деньги, чтобы долго скрываться». Предположила я. «Может и так. Но надеюсь, что нет. Я ведь Николаса давно знал. Он хороший, и мухи не обидит Принялся уверять меня Лоран. Я промолчала. «Помнится в этой истории, как раз мухи не гибли. Но это не мое дело. Сочувствую твоей утрате, правда. Будем надеяться, что однажды судьба приведет Николаса ко мне на суд, и мы сможем точно узнать правду». Все же ответила я. «Да». «Это было бы прекрасно», – воспрянул духом он. Было видно, что смерть сестры до сих пор отдается ему болью. Ее он действительно любил, в отличие от родителей, о которых он упомянул безо всяких эмоций. Впрочем, если учесть, что те пытались выдать дочь замуж против ее воли и спустя лишь неделю после ее смерти попытались повторить тот же маневр с сыном, можно предположить, что и у них не было особой любви к детям. «Но, в любом случае, поделать ничего нельзя. Так что у тебя с Айроном?» Вернулся к прежней теме Лоран. «Уже ничего. Он светлый наследник, а я темная наследница. Нам не суждено быть вместе. Я позволила себе расслабиться и отдохнуть, но когда представилась возможность, сбежала. «Меня искать не будут, не беспокойся», сухим тоном ответила я. «Не хочешь же ты сказать, что для тебя это был просто способ приятно провести время?» – недоверчиво произнес Лоран. «Не хочу. Так же, как и обсуждать это все с кем-либо. Достаточно того, что все это уже в прошлом, а сейчас мы с ним представляем противоборствующие стороны». Тем же тоном отбрила я. «А как же?» – начал было Лоран. «Я очень устала и хочу спать. Давай обсудим все это как-нибудь в другой раз». Перебила я его и мягко, но настойчиво выпроводила за дверь. Мельком взглянула на камень медальона. Он медленно окрашивался розовым. Видимо, не стоило бередить воспоминания. «Нужно торопиться. Добыча уходит, стая уже измотана. Вожак дышит едва-едва, в полы бока судорожно сокращаются. Не поедят сегодня, завтра уже не останется сил, чтобы кого-то преследовать». Помочь им или нет, а почему бы и нет? Под убегавшим молодым оленем внезапно проваливается земля, не сильно до полуметра, но этого достаточно, чтобы животное растерянно затормозило, потеряв драгоценные секунды времени. С радостным урчанием стая волков набросилась всем скопом на свою жертву. Чуть дальше одинокие путники развели в лесу костер. Слишком уж они беспечно сидят, а за беспечность нужно платить. Где-то рядом бродила Сантира. Против нее этим жалким двуногим не выстоять. Где же она? Нужно ее лишь поманить. Совсем в других краях раненый волколак, поскуливая от страха, пытался слезть со скалы. Видно было, что поперся сюда по глупости и попал лапой в капкан. Теперь даже если выкарабкается, то со временем подохнет от голода. За добычей ему еще долго будет не угнаться. За глупость тоже нужно платить. Прекратить его мычение? Пожалуй, стоит. Легкий шорох. Он оборачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как внезапно груда камней приходит в движение и несется прямо на него. Бежать поздно, да и некуда. Короткий тявк, грохот, затем все стихло. Скалы вновь окутало темнотой и тишиной. Волки уже расправились с оленем и, безлобно переругиваясь, возвращались к себе. Ближайшую неделю жизни они для себя выиграли, а теперь спать. И хоть проходили в непосредственной близости от костра, никто из них даже не дернулся в ту сторону. Для них охота на сегодня уже закончена. Сантира найдена. Ее разбудило смутное беспокойство. Нужно было срочно куда-то идти. Голода она пока еще не испытывала, но инстинкты велели ей идти куда-то вперед. Вскоре она остановилась, что-то внимательно вынюхивая. Совсем рядом двуногие. Самка, детеныш и двое самцов. Против Сантиры они не бойцы. Огромная кошка облизнулась, выпуская из подушечек лап длинные когти, которые могли раскроить череп любому существу с одного размаха. Она приготовилась к прыжку, который должен был прервать жизни незадачливых путников. «Стой!» внезапно пришел приказ откуда то извне сантира раздраженно зашипела но остановилась не твоя добыча уйди последовало продолжение приказа затем ощущение вторжения пропало но кошка решила не связываться с неизвестным что могло отдавать ей приказы и еще раз фыркнув ушла где то вдали загрохотала по земле прошла едва ощутимая дрожь Кто посмел вторгаться в естественный ход событий? Гнев поднимался из самых недр земель. Казалось, что он сейчас вырвется наружу. И тогда произойдет что-то страшное. Но на горизонте уже светлело, занимался рассвет. Неведомая сила затихла, затаилась. Я проснулась в холодном поту. Это что еще за сны такие? Меня всю передернуло. С самого начала наблюдала за всем будто со стороны, при этом была как бы везде и сразу, чувствовала себя чем-то могущественным и беспощадным. Знала, что по праву могу решать, кому жить, а кому умереть, но при этом продолжала наблюдать. Какая-то часть меня, которую раньше никогда не осознавала, отдавала приказы как нечто обыденное. Я же равнодушно на это смотрела, лишь под конец встрепенулась, когда поняла, что путником у костра – Угрожает смертельная опасность. Не знаю как, но сумела перехватить контроль этой неведомой сущности и приказать хищнику или нежити. Так и не поняла, что это было. Уйти. И вот как понять, это было на самом деле или очередной глупый сон? В любом случае, все это было как-то чересчур реально. Я еще раз вздрогнула. Зябко поежившись, встала и подошла к окну. Распахнула ставни. Сразу дохнула свежестью, на горизонте только-только показалось светило. Рассвет. Спать больше не хотелось. Я еще некоторое время полюбовалась тем, как все вокруг окрашивается в розовые тона и просыпается после ночи. Очень сильно хотелось думать, что у меня просто был странный сон, но интуиция подсказывала, не все так просто. Вспомнились слова Эрора, что темные земли, одушевленные в некотором роде, и могут сами принимать решения. Момент с падением оленя живо напомнил мне, как именно я попала в тоннеле к Эрору. Подозреваю, он был прав. Темные земли активизировались. Что там у них дальше в планах? Свести с ума очередного наследника? Ну-ну, а мы еще поборемся. Предупрежден значит вооружен. Ложиться вновь спать я не стала, умывшись, оделась и вышла за дверь. «Стыд мне и позор. Сколько владею этим замком, а где у меня кухня, так и не узнала. Что ж, голод не тетка. Так что сейчас и заодно и узнаю, откуда ко мне приходит пища». Замок не подвел меня и в этот раз, проводив куда надо. Естественно, там уже никто не спал, слуги всегда встают рано. Вот только больно уж испуганными они выглядели, пока я озвучивала, чего, собственно, сюда пришла. «Ну да», Пока была фавориткой, сюда носа не показывала, а теперь пришла собственной персоной. Но накормили сразу и без вопросов, попытались выпихнуть в отдельный зал, но я пожелала остаться там. А что, у светлых замки на кухне была, а у себя нет? Непорядок. Затем я сразу же пошла к портнихе. Мне нужно было парадное одеяние, в мужчину переодеваться, я ведь больше не планировала, и костюмы для верховой езды, но и так еще, по мелочам. Когда выходила из коридора, то столкнулась с Дейертом. Как оказалось, он меня уже искал. «Что-то случилось?» – спросила я. «У меня в планах было еще зайти в оружейную, чтобы выбрать себе оружие и доспехи». «Да», – пришел ответ от светлого наследника, – выдохнул вампир. «О, как? И что пишет?» – осторожно спросила я. «Это послание. Адресовано темной наследнице. Его никто не открыл». «Проклятие никакого на нем не навешано. Мы это проверили. Пойдешь сейчас», – ответил он. «Давай сначала все же зайдем в оружейную. У меня нет ни оружия, ни доспеха. Первое нужно выбрать, а второе заказать». Отказалась я от немедленного прочтения послания. Честно говоря, мне было просто страшно читать послание от того, кого я любила. Люблю. В то время, как он считает меня врагом. Дэрт на меня удивленно посмотрел». Ну ничего не сказал. Вместо этого повел меня в оружейную. «А какое оружие ты хочешь себе? Ты ведь не умеешь обращаться ни с одним!» Спросил вдруг вампир, когда мы уже доходили до оружейной. Я резко остановилась и возмущенно на него уставилась. Но прежде чем закатить скандал, вспомнила, что ведь действительно, когда здесь жила и изображала из себя фаворитку, к оружию и близко подступиться не могла. На светлых землях «Нашлись мастера, которые согласились обучать меня бою на мечах». Не покривив душой, ответила я. «Рик научил меня сражаться с мечом в руках. Миранда же, в свою очередь, учила меня ближнему бою без оружия. Конечно, с мечами мы тоже пробовали, но именно что пробовали. Основное внимание доставалось другому». «Это... <кхм> это весьма неожиданная информация». Не нашелся толком, что ответить ДЭРТ. Я ничего добавлять не стала, к тому же мы как раз входили в оружейную. Про себя, между тем, подумала, что было бы неплохо возобновить тренировки с Риком. Можно начать сегодня же. Было бы неплохо еще найти кого-то, кто бы тренировал меня ближнему бою вместо Миранды. Но этим можно заняться потом. Вооружейный мастер, пожилой Дроу, долго не мог поверить, что я к нему пришла, но никаких лишних вопросов не задавал. Справившись с собой, он принялся подбирать мне оружие. Но ничего из того, что там было, меня особо не заинтересовало. То же самое было и с доспехами. Тяжело вздохнув, попросила листик и грифелёк. Получив желаемое, попыталась изобразить на бумаге, что же я, собственно, хочу получить. Обтягивающий костюм из плотной кожи черного цвета. На бедрах животе и спине что-то вроде кольчуги из мелких подвижных звеньев. На ногах аж до бедер ботфорты, сделанные из прочного железа. На небольшом, но устойчивом каблуке. Последнее не столько для удобства, сколько для красоты. С другой стороны, если наступить на руку врага ножкой в такой обувке, то кости можно переломать в раз. Грудь, шея, ключицы также заключены в подобие железного панциря. На голове шлем выполнен таким образом, что закрывает голову, щеки, лоб, нос, но оставляет открытыми глаза и губы. Подумав, к рисунку пририсовала небольшой щит, что крепится к левой руке, и меч. Без всяких изысков, прямой, но на конце лезвие немного изгибается. По моим расчетам, такой меч нанесет врагу больше повреждений». Закончив рисунок, я продемонстрировала его мужчинам. Дроу лишь удивленно крякнул, изучив его. Дерд же одобрительно на меня посмотрел. «Я постараюсь сделать ваш доспех как можно быстрее. Думаю, за неделю справлюсь, только нужно снять с вас мерки «А вот насчет меча не уверен. Вы точно хотите иметь именно такое лезвие?» – спросил мастер. «Вы сомневаетесь в моем умении принимать правильные решения?» «Холодно», – спросила я. «Хватит уже играть девочку-ромашку. Никому от этого лучше не будет». «Нет, что вы. Но, насколько я помню, что-то подобное было в сокровищнице замка». Тут же попытался исправить положение мастер. «Один из предыдущих наследников». «Был коллекционером. Некоторые его коллекции сохранились, например, оружие. Он любил все необычное. Вполне возможно, что там имеется такой меч, который тебе подойдет. Особенно, если наш уважаемый мастер заявляет, что видел нечто подобное». Ответил Дейерт. «На женскую руку?» – уточнила я. «Женские руки он тоже коллекционировал. Но лишь те, на которых были родинки или старые шрамы». «Если захочешь эту коллекцию, я тоже покажу». «А в оружии для него главным была необычность», — пояснил Дэрд. Я поморщилась, представив, что еще мог коллекционировать этот извращенец, но промолчала, согласившись пройти в сокровищницу. «Да, узнавая такие подробности о бывших наследниках, понимаю светлые земли, которые стремились уничтожить их как можно быстрее». «Но до коллекции мы не добрались. Во-первых, Требовалось все же посмотреть послание от Айрона, во-вторых, назначила на сегодня совет. Не предстояло сообщить моим министрам, что я женщина. Вернее, подтвердить слухи, которые уже ходили, уверена не только по всем темным землям, но и по светлым. Вместе с вампиром пришла в свою комнату, где Айрин помогла мне облачиться в торжественное платье темно-бордового цвета золотым шитьем. Я его выгонять не стала, зная, что если понадобится, он просто отвернется». После этого арчанка соорудила мне на голове высокую прическу. Пока она со мной возилась, вампир то и дело бросал на нее заинтересованные взгляды. Но случайно столкнувшись со мной взглядом, смутился и буркнул, что за дверью подождет. Я же довольно улыбнулась. А ведь действительно, Айрен ему нравится. Но сама девушка этого, похоже, не заметила. но ну, ну не будем торопить события. Посмотрим, как оно у них пойдет и пойдет ли вообще». Драгоценности надевать на себя не стала, оставив кулон, что подарил мне Айрон. Почему я его до сих пор ношу, не могла даже ответить самой себе, но носила. Затем мы с Дэрдом пошли в зал заседаний. Члены моего совета еще не пришли, но все мои телохранители были на месте. На столе перед моим креслом белел конверт. Поздоровавшись со всеми, прошла к своему месту. Резко выдохнув, взяла в руки конверт и стремительным движением открыла его. На секунду зажмурилась и принялась читать. «Темная леди, можно ведь вас так величать?» «Не скажу, что очень рада был получить от вас то послание, но некоторые моменты меня весьма заинтересовали. Союзничество между нами вряд ли возможно, но поддерживать ровно нейтральные отношения почему бы и нет, пока вы к нам не лезете». Мы не лезем к вам. Я согласен отдать вам всех темных, что находятся на светлых землях в с подробным описанием, что именно они совершали. Держать этих дармоедов все равно смысла нет. Вы же возвращаете нам светлых, что находятся в вашем замке и на территории других кланов. Очень надеюсь, что они не пострадали от ваших рук. Предлагаю осуществить обмен пленными через две декады на границе, близ деревни Фениксов устраивает. Насчет же вашего предложения сотрудничать, хотя бы в том, что касается нашей границы и перебежчиков с обеих сторон, то, думаю, позже можно будет встретиться с вами на нейтральной местности и все обсудить. Пока же посмотрим, что с пленными. Не искренне и совсем не ваш светлый наследник». Я тихо выдохнула. Все не так страшно, как могло бы быть. Только неприятно было, что обращался он ко мне, подчёркнуто на «вы». С другой стороны, чего мне от него еще ожидать? И приписка в конце. "Неискренне, искренне, не ваш. Да кто бы сомневался. Можно подумать, пока я была с ним, то он всецело был мой. Но это я погорячилась, наверное. Так, нужно успокоиться. А то и так уже мутить начала. Непонятно с чего. Вернее, как раз таки понятно. Опять же, спасибо большое Айрону. «Фух, я спокойно, спокойно. «Ну что?» – не выдержал Лоран, сгорая от любопытства. «Через две декады осуществится обмен пленными возле деревни Фениксов. Только дайте я напишу ответ, что дата подходит». «Немного заторможена», – ответила я. Мне подали письменные принадлежности, и я быстро написала ответ. «В конце концов, какие могут быть церемонии? Он уже неоднократно пытался меня убить». Так что политессы разводить не обязательно, мой ответ взялся отправить Лоран. И вовремя, как только он ушел, в приоткрытую дверь заглянул мой министр культуры. Увидев меня, он споткнулся. «Значит, это все-таки правда?» Немного растерянно спросил он. «Смотря что», – холодно ответила я, вживаясь в роль темной королевы. «О, простите, моя королева». «Просто так сложно сразу вообразить себе, что темный наследник славий и улыбчивая фаворитка злата – одно и то же лицо. Я ведь с вами разговаривал, когда вы были и в том виде, и в том». Поспешил исправиться министр, низко кланяясь. «Ара, Рогнишелк, я прекрасно помню, что вы для меня сделали. Мне нельзя было ни на минуту выходить из образа фаворитки, и пришлось выбираться из комнаты через окно, а потом также через окно». Я попала в вашу комнату. Вы не только меня не выдали, но и объяснили, как попасть туда, куда мне было нужно. Ни на секунду не поверю, что вы не заметили тогда мою ложь и все же помогли. Еще и имя запомнили. Ценю это. Улыбнулась я, вспоминая, как в скатерке вломилась в комнату к этому троллю. Да, веселые были времена, если не учитывать то, что меня, мои же телохранители, заперли в комнате». Тролль польщенно заулыбался в ответ. Но сразу за ним стали приходить и другие министры. Все проходило примерно по одному сценарию. Осторожное выглядывание из-за двери, резкое увеличение и округление глаз. Затем бормотание о том, что слухи подтвердились. Затем быстрое извинение что не признавали меня раньше. Из сценария выбились только два индивидуума. Первым был военный, который спросил у меня, почему я собственно человечка. «А вас что-то в этом не устраивает? Так не смущайтесь, поведайте всем нам, а мы послушаем». Ледяным голосом спросила я. «Нет, что вы, я так просто...» Смутился он и молча сел. После того, как все расселись, я прежде чем начать, собственно, заседание, высказала спич. Его темой было объяснение, что от того, что я женщина, мой мозг резко в отставку не ушел. В конце концов, раньше же мы находили общий язык. После этой краткой речи многие согласно зашумели, а некоторые облегченно выдохнули, поняв, видимо, по моей манере разговора, что ничего особо не изменилось. А вторым, кто меня удивил, был министр образования. «Прошу прощения, моя королева, а как нам теперь вас называть? Была фаворитка Злата, был наследник Славий, а вы?» Задал он неожиданный вопрос, как только все утихли. Вот тут я и опешила. А ведь действительно, что делать? Логичнее всего называть своим полным именем темная наследница Златослава». Звучит. Но, во-первых, я не люблю это имя. Во-вторых, это практически то же самое, что называться Златой. Кому надо, тот поймет, А это уже мне не нужно. Молчание затягивалось. Темная наследница Злата?» неуверенно спросил министр финансов. «Нет, Злата — это фаворитка. Ее больше нет. Можете считать, что она умерла. Мне все равно. Я — темная наследница слава. Так меня и называете», — подумав, ответила я. «А оно что-то означает?» — осторожно спросил министр иностранных дел. «Да, оно означает славу, популярность, известность, знаменитость. Попыталась подобрать побольше синонимов я». Мы, министры, восторженно зашумели. Видно было, что перевод моего имени пришелся по вкусу. Славой меня называли в художественной школе. Мой учитель искренне радовался моим успехам и называл лишь этим именем. Он любил повторять, что я непременно добьюсь высот и прославлюсь. Да, и высот добилась, и прославилась. Спасибо вам, Леонид Петрович. Знали бы вы, как я прославилась». Стыдно признаться, но первый рисунок в этом мире, что вышел из-под моей руки, был на военную тематику. Женский вариант доспеха и меч. Красота. Впрочем, я быстро взяла себя в руки и, как ни в чем не бывало, продолжила заседание. «Министр финансов, чем вы нас порадуете?» Начала я, как обычно, с краткой переклички по делам каждого министерства.